Глава 15. Образование союза. Гор. Лар. Дом. Дол. «Теперь мы можем поговорить», — обратился Дол к гору. «Я знаю с хода следствия, что ты не просто на всякий случай предупреждал людей, проникая в их жилища, но, как и сегодня, спасал их от реальной смерти ограблений. Расскажи нам...» «Подробнее свою позицию и объясни, как тебе удавалось столько времени быть неуловимым», — попросил полицейский. «Друзья», — начал Гор, — «я уверен, что мы подружимся. Поверьте, это сам Бог попустил сегодня встретиться нам. Нам нужна помощь, ибо миссия наша расширяется и разрастается». «Нам?» — удивленно спросил Дол. «Простите, я не представил вам моего компаньона, без которого я не смог бы ничего делать и попался бы в первой же квартире», — продолжил Егор. «Его зовут Жустик, и он самый настоящий домовой». «Домовой?» — воскликнули вместе Дол и Лара. Тут Жустик появился во всей красе и стал говорить. «Знаю, знаю, что этого не может быть и что домовых не бывает. Однако я есть, и я перед вами». Я знаю, что сегодня в кабинете вы целовались, и что у подполковника юстиции долинина в кармане лежит красная коробочка с золотым обручальным кольцом, которое Лариса еще не видела. Такие сведения можно получить простым наблюдением, возразил жустик удол. Ты докажи свою сверхъестественность более убедительно. Хорошо. Смотрите, и домовой принял лицо такое же, как у Ларисы, а затем сменил его на такое, какое было у дола. — Надеюсь, вам достаточно доказательств? — Вполне, — удивленно произнес полицейский. — Давайте вернемся к основному вопросу. — Я ненавижу смерть и убийство, вот и решил сделать хоть что-то, чтобы уберечь жителей нашего района, — начал пояснять Горский. — Как-то я читал Библию, ту книгу, в которой описываются деяния израильского царя Давида, и нашел такое повествование. Когда Давид еще не был царем, но уже прославился как герой, одолевший Голиафа и войско филистимлян, первый царь Израиля Саул возненавидел его, подозревая в том, что тот хочет его убить и захватить престол. И вот для того, чтобы доказать Саулу, что это не так, Давид ночью незаметно пробрался в лагерь Саула, который находился в пещере, подошел к его кровати, на которой тот спал, и отрезал у спящего края его одежды. Утром, когда царь Саул проснулся и вышел из пещеры, Давид последовал вслед за ним и кричал, «Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей».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 На первом же деле меня встретил Жустик, и мы с ним подружились и стали действовать совместно. Именно Домовое сделал так, что я каждый раз точно знал, кого и где именно собираются убить или ограбить. Действуя так, мы спасли жизни нескольким десяткам жителей нашего района, а затем еще десятки в других районах. — Я знаю об этом, — подтвердил Дол. По ходу следствия мы выяснили, что в те дома и квартиры, которые вы посещали, действительно собирались прийти уголовники для совершения краши убийств. Так что вы спасли многих людей и сделали это лучше, чем мы, полицейские. У нас нет к вам претензий, и мы не станем вас арестовывать и задерживать, но предлагаем вам объединиться в одну группу, чтобы продолжить теперь уже нашу общую миссию. Мы будем прикрывать вас от полиции и прокуратуры, чтобы их сотрудники не препятствовали вам в спасении людей. Только вы уж оповещайте нас наперед о каждой вашей акции. Благодаря вам борьба с преступностью в этом городе приняла массовый характер, и члены преступного сообщества решили покинуть наш город и переехать в другой. — Нам тоже надо переехать вслед за ними, ибо в этом городе горожане справятся и без нас, — предложил всем Горский. — Я поддерживаю, — сказал Домовой. Я тоже за переезд, – сообщил Лариса. Дол кивнул. Тогда позвольте сообщить вам, что антипреступный синдикат по имени Гор Лар Дом Дол объявляет свою миссию открытой. торжественно произнес Жустик. Хочу также известить вас, уважаемые Дол и Лара, что в ближайшее время вас ждут перемены. Поверьте мне, это дополнено известно. Так, подполковник юстиции Долинин будет переведен другой город на должность начальника отдела следственного управления следственного департамента МВД города, где генерал-майор юстиции Хитров будет начальником самого управления следственного департамента МВД этого города. Лариса будет служить в подчинении у Долинина в звании капитана юстиции, и у них скоро состоится свадьба. Что касается Горского то его тоже ждет своеобразное повышение. Жители нового города изберут его мэром. Все это будет вскоре, надо только не оставлять этого благородного дела и потерпеть до того времени, когда все это сбудется. Вот только нам придется поменять нашу стратегию и тактику. Прошлый способ мелковат, и он подходил почтальону, но не подходит мэру. Но об этом мы поговорим другой раз. «Тогда расходимся» произнес дол и пошел с Ларой к автомобилю. «Мы доберемся сами», — сказал вслед Гор, но влюбленная парочка вряд ли услышала его. Через минуту их машина исчезла из виду. «Наверное, они поехали порадовать хитрого», — заметил Жустик и стал невидимым. Горский же в одиночку направился к автостраде, чтобы на попутке вернуться в город».